Глава 97 Джейн Клаузен поняла, что случилось нечто из ряда вон выходящее, когда Сьюзен позвонила и попросила разрешения навестить ее прямо с утра. Кроме того, она уловила напряжение в голосе Дугласа Лейтона. Он позвонил через несколько минут после Сьюзен и сказал, что ему необходимо заглянуть к ней по дороге в аэропорт и добавил, что она должна подписать еще один документ, касающийся финансирования детского дома. «Вам придется подождать хотя бы до девяти утра», — твердо ответила она ему. «Миссис Клаузен, боюсь, что в этом случае я опоздаю на самолет. А я боюсь, что вам следовало позаботиться об этом раньше, Дуглас». «Сьюзен Чандлер приедет ко мне через несколько минут!» Джейн Клаузен помолчала и холодно добавила. «Вчера Сьюзен была у меня и сделала несколько снимков полароидом с эскиза детского дома. Она не захотела объяснить, зачем они ей нужны. Но у меня такое чувство, что она хочет поговорить со мной об этом сегодня. Надеюсь...» Созданием нет никаких проблем, Дуглас? Разумеется, нет, миссис Клаузен. Пожалуй, в настоящий момент я сумею обойтись и без этой подписи. Что ж, я смогу принять вас в девять, Дуглас. Я буду вас ждать. Да-да, конечно, благодарю вас, миссис Клаузен. Когда приехала Сьюзен... Джейн Клаузен сказала, «Можете меня не щадить, Сьюзен, Не беспокойтесь о том, как я отреагирую на все, что вы хотите мне рассказать. Я пришла к выводу, что Дуглас Лейтон меня обманывает или пытается надуть. Но мне хотелось бы увидеть доказательства». Пока Сьюзен выкладывала на стол и раскрывала на нужном месте книгу о семейном фонде Райтов, Джейн Клаузен позвонила Хьюберту Марчу, в этот час он был еще дома. — Хьюберт, поезжайте в контору, пригласите аудиторов и позаботьтесь, чтобы Дуглас Лейтон не имел доступа ни к одному из наших банковских счетов и не мог обратить в наличность какой-либо из наших активов. «Действуйте немедленно!» Положив трубку, она принялась изучать фотографию приюта в книге. «Все совпадает, кроме имени на дорожном столбе». «Мне очень жаль», — тихо вздохнула с Юзом. «Не стоит». Даже когда Доглас изображал из себя саму заботливость, меня не покидало тягостное чувство, что он меня обманывает. Она закрыла книгу, взглянула на суперобложку и тихонько засмеялась. «Должно быть, Гири переворачивается в гробу. Она так хотела» чтобы фонд был назван в ее честь. Ее и Александра. Ее полное имя — Виргиния Мари. Отсюда и Гири. Все ее так звали. Эта дура забыла, что первую жену Александра тоже звали Виргинией. А теперь я вижу, что... Алекс младший позаботился о том, чтобы поместить портрет своей матери на обложку книги о фонде Райтов. И правильно сделал, воскликнула Сьюзен, и они обе посмеялись.